Глава вторая. Февраль 1918 года. Утром 17 февраля, когда немецкие разъезды, ожидавшие пока мимо Киева на восток проследуют чешские эшелоны, показались на окраине столицы, на четырех моторах к Владимирскому спуску промчалось правительство большевиков. Во втором авто, вжавшись в сиденье, опустив на нос шляпку, таилась Евгения Бош, Рядом крепко и нахально сидел военный комиссар, коренастый усатый шахрай, скалился белыми бесчервоточины зубами и повторял «Мы вернемся, вернемся, мать вашу, мы вернемся и покажем, мать вашу». Правительственный кортеж, если так можно сказать о беглецах, обгонял телеги, фуры, автобусы, шарабаны, груженные нужным добром, что вывозила армия и партийцы, которым негоже было оставаться при немцах. У моста машины обстреляли, охрана из заднего мотора открыла огонь по засаде, в перестрелке ранила скрытника, но не сильно в плечо, это было боевым крещением. За Днепром Евгения Боша жила, выпрямилась, стала смотреть по сторонам, а когда Дарница осталась позади и машины запрыгали по мерзлой грязи разбитого тракта, она затеяла громкий спор с Шахраем о тактике большевиков на текущий момент. Борж склонялась к позиции левых большевиков. Революционная война с Германией, которая неизбежно перерастет в мировую революцию. В броварах правительство ожидал специальный поезд.